Механизмы передачи смысла Мы ни в коем случае не хотим сказать, что Марк Цукерберг, Шерилл Сэндберг или Троэт Кэти — примеры идеальных людей и лидеров. Это не так, и вряд ли кто-то из них на это претендует. Но если вы хотите добиться согласованности в работе своей команды или компании, то вы можете поучиться у них тому, как целенаправленно, упорно, четко и убедительно передавать своим людям смысл. Говоря более конкретно, можно описать три механизма, которые они так успешно используют. Первый — это демонстрация ценностей, то, что вы пишете на стенах. Мы не имеем в виду, что вы должны буквально писать на стенах краской, в чем состоят ваши ценности. Многие лидеры и многие компании решают сделать это и в итоге получают список общих слов типа «честность», инновации или «прости господи, командная работа», а потом удивляются, почему все это не дает никакого эффекта. Лучше примените свои творческие способности и не говорите людям, что вы цените, а покажите им это. Что, на ваш взгляд, им стоит всегда видеть и на что постоянно натыкаться на своих рабочих местах? Логотип Sun Microsystems, любовь к плакатам и вывеска «Хакерская компания» в Facebook служат живыми примерами этого. Каковы вами демонстрируемые ценности? Что вы пишете на стенах? Что видят ваши люди, когда входят в дверь? Что они видят, если посмотрят налево? И что все эти вещи говорят им о вас? Второй способ передачи смысла – ритуалы. У Фейсбук есть ее знаменитый хакатон, проводящийся раз в два месяца. Чикфил Эй не работает по воскресеньям. У Сэма Уолтона, основателя Уолмарт, и Сэмс club был ритуал, который он сам проводил каждую пятницу, пока физически был на это способен. Он выбирал один из магазинов, менял раскладку товаров на одном из торцевых стеллажей, а потом возвращался в субботу и смотрел, что было продано. Это был его собственный способ проведения БСМД или быстрого сбора маркетинговых данных. А для его сотрудников это служило демонстрация его глубокой убежденности в том, что никто, даже босс, не может знать, что происходит в голове у покупателя лучше, чем сам покупатель. У вас уже есть какие-то привычки и ритуалы, сознаете вы это или нет. И они сообщают вашим людям о том, что для вас важно. Если мы будем следить за вами в течение недели, то наверняка их выявим. Допустим, вы проводите совещание. Во сколько вы приходите? На пять минут раньше или на пять минут позже? Что на вас надето? Сначала вы беседуете с членами команды об их личной жизни или сразу переходите к делам? Кто выступает первым? Разрешаете ли вы членам команды высказываться или обрываете их? Долго ли длится совещание? Удерживаете ли вы людей на местах, пока все не будет решено? Все это – аспекты ваших ритуалов. И мы, ваша команда, видим их, ищем в них смысл и делаем свои выводы. Хотите вы этого или нет? Итак, вопрос не в том, есть у вас ритуалы или нет. Вопрос в том, следите ли вы за тем, что именно сообщают эти ритуалы вашим людям. Чтобы увидеть на практике силу ритуалов, в передаче «Смысла» сравните ритуалы Facebook с ритуалами Стива Джобса. В конце каждой рабочей недели либо Цукерберг, либо Сэндберг отправляются в самую большую столовую Facebook и устраивают общее собрание, на котором любой сотрудник может задать любой вопрос, и двое лидеров стараются ответить на него как можно лучше. Но конечной целью этих встреч является не столько содержание их ответов, сколько подтверждение того, что в Facebook ценится прозрачность и открытость, ценится так высоко, что даже лидеры компании готовы тратить на это время каждую неделю. Джобс же ценил эстетическую красоту выше, чем открытость, поэтому общие собрания, которые проводились в компании примерно раз в три месяца, и которые весь остальной мир воспринимал просто как запуск новых продуктов, выглядели совершенно иначе. На каждом таком запуске Джобс в мельчайших подробностях описывал чудесный дизайн нового продукта или сложную экосистему железа и программного обеспечения, или уникальную интеграцию контента и кода, и пока мы, потребители, охали и ахали над новыми продуктами, сотрудники Apple, реальная аудитория, слушали и делали пометки. Они видели, как их лидер превозносит эстетику, чистую красоту, радость утонченного созидания, и воспринимали этот общий для всех смысл. Или же не воспринимали и уходили работать в Facebook. В любом случае, запуск продуктов выполнял свое истинное предназначение. Передать командам Джобса и его понимание смысла работы. Третий механизм – истории. То, как в Chick-fil-A рассказывают о новых операторах на ежегодных семинарах – настоящее искусство. Перед семинаром компания выделяет время на то, чтобы отправиться к новому оператору на предприятие, сделать фотографии и расспросить его обо всем, чтобы затем поделиться этими историями с остальными сотрудниками. Многие из лучших лидеров – прекрасные рассказчики, хотя и не пишут романов или сценариев. Зато они превосходно умеют передавать смысл через зарисовки, случаи из жизни или истории, которыми делятся на совещаниях, в электронных рассылках или по телефону. Они постоянно рассказывают коротенькие истории, которые выбирают соответствие со своими ценностями. Истории помогают нам понять мир. Они близки нам. Именно поэтому в любой религии существуют истории о мессиях и сотворении Земли. И притчи в этих историях помогают нам уяснить то, что действительно важно. И именно поэтому, по историям, которые рассказывают члены команды, можно многое об этой команде узнать. Приведем более масштабный пример. Если вы поживете какое-то время в Великобритании, то заметите, что британцы постоянно говорят о трех битвах. Атаки легкой бригады в Крымской войне, битве за Британию и эвакуации из Дюнкерка во время Второй мировой. Конечно, нет ничего странного в том, что страна пересказывает истории о своих сражениях еще долго после того, как они состоялись. Однако странно то, что Британия не выиграла ни одного из этих сражений. Атака легкой бригады закончилась катастрофой. А битва за Британию и эвакуация из Дюнкерка предпринимались скорее не для победы, а для того, чтобы избежать поражения. Так почему же британцы не устают о них говорить? Потому что эти события определяют то, что мы, британцы, считаем наиболее значимым в себе. Мы никогда не сдаемся и не уступаем. Мы ценим целеустремленность и храбрость больше, чем победу. Поэтому и рассказываем историю за историей о том, как шли вперед, хотя обычно эти истории заканчиваются тем, что победа оказалась не на нашей стороне. А вот еще одна, самый знаменитый британский исследователь, не Эрнест Шеклтон, который благополучно спас свою команду, потерявшуюся во льдах во время антарктической экспедиции, и не Джеймс Кук, который стал первым европейцем, открывшим Австралию. Нет, наш герой это Роберт Фолкон Скотт, который проиграл гонку за Южный полюс Руолу Амунсену и достиг его вторым. Он не сдался и в итоге умер от переохлаждения и голода на обратном пути. Об этом, человеке, мы и говорим больше, чем о ком-либо еще. Таким образом, мы создаем общий смысл. Сознаете вы это или нет, вы рассказываете истории постоянно, в любом разговоре и на каждом совещании. Какие истории вы рассказываете и что они говорят о том, что для вас важно? Вы, как лидер, должны стремиться раскрыть потенциал своих людей в том, что касается их суждений, выбора, знаний и творческих способностей. Но, как мы увидели в последних двух главах, наши действия в этом направлении довольно бессмысленны. Мы закрываем информацию в наших системах планирования и насаждаем указания в системе постановки целей. Вместо этого мы должны высвобождать информацию через интеллектуальные информационные системы и передавать смысл через демонстрацию ценностей, ритуалы и истории. Наши люди должны понимать, что происходит в мире и какую гору мы хотим покорить, а мы должны верить в то, что они способны принимать более правильные и актуальные решения, чем те, которые порождает система планирования, спускающая цели сверху. Для Итана Флокке или точнее для его матери, спускаемые сверху цели были грузом, который год от года становился все неподъемнее. У Итана аутизм, и начиная с раннего детства, его мать составляла для него индивидуальный план развития, обозначая цели на грядущий год, надежды, которые питали в отношении Итана она и ее муж. Этим планом руководствовались педагоги и врачи, работавшие с Итаном. Но время шло, и число целей убавлялось. Становилось ясно, что Итан никогда не сможет жить отдельно, получить настоящую работу или жениться. Ежегодные встречи с педагогами и врачами казались все безрадостнее, и каждый новый план был короче прошлогоднего. В конце концов, он свелся к одному предложению. Когда Итан нашел сельскохозяйственную программу, которая вроде бы что-то обещала. Мы надеемся, что Итан сможет остаться в этой программе на год. А в следующем году плана и вовсе не стало. Мать Итана была слишком загружена, и необходимость снова анализировать все его недостатки в восемнадцатый год подряд показалась ей невыносимой. Но в том самом году итон без ведома матери, записал свои собственные цели. Естественно, он совершенно не учитывал те цели, которые пытались поставить ему сверху, и сосредоточился на другом. Вот что он написал полностью. «После окончания школы я планирую работать на ферме проспект Meadow, пока не выйду на пенсию» и тогда буду жить дома с семьей, сколько смогу. Мне хотелось бы продолжать заниматься в музыкальной академии бергшир хиллс Было бы интересно поиграть в баскетбол в паралимпийской команде, съездить в нашу хижину в Вермонте и посетить побережье Нью-Джерси, стричь газоны и собирать визитные карточки. Мои цели на будущее – ездить на автобусе в город за покупками и когда-нибудь научиться управлять газонокосилкой. Цели, устанавливаемые другими, порабощают нас. Сформулировав свои собственные цели, Итан обрел свободу.